Глава седьмая. Проект «Наследник». Я насторожился, не зная, что мне делать. Воображение рисовало мне различные виды девушки, и я сдерживал дыхание, чтобы не выдать себя. Но девушка совершенно неожиданно попыталась ударить меня по голове кулаком, в котором что-то было зажато. Если бы я спал, то она точно смогла бы меня как минимум оглушить, а возможно и убить. С трудом среагировав на одних рефлексах, Я отвернул голову в сторону, а ногой сделал подсечку и перехватил руки упавшей на меня девушки. Та молча пыталась вырваться, но я был не только сильнее, но и изучил необходимые базы, поэтому шансов у нее не было никаких. Ее поступок был для меня полной неожиданностью, поэтому зафиксировав руки Лады, я прижал ее к себе и тихо спросил: "Ты что творишь?" — Гад, мерзкий ублюдок, решил продать меня этому роду. Я знаю, что он делает со своими наложницами, и такой участи не хочу. Ты специально повез меня к нему, ведь я обещал он ложить на себя руки, если меня продадут в это селение, а ты обманул меня. Также тихо прошипела она мне в ответ. — Ты дура. Я собирался уехать рано утром, пока все спят, да и продавать тебя я не собирался. Мне нужен помощник на время моего пути. — А кто говорил, что хочет переспать со мной? возмущенно спросила она. «И что? Я ведь спать лег. С чего ты решила, что с тобой вообще кто-то будет спать? Ты что, из этих?» спросил я, стараясь говорить тихо. «Из каких из этих?» — возмутилась Лада. «Ну, из тех, кто продает себя за еду. Ты совсем, что ли?» — еще больше возмутилась она и попыталась вырваться из моего захвата, начав елозить по мне. От этого мое желание распалилось еще больше. «Ты вообще не в моем вкусе», — попытался выкрутиться я. «Да?» а что тогда упирается мне в живот через спальник? — злобно прошипела девушка. — Да тебе какая разница? Ты вообще первой напала на меня и могла убить. Это же надо додуматься, ударить камнем по голове во сне. Да и вообще, хочешь, оставайся тут. А я утром уеду, ты свободна. Я освобождаю тебя. Можешь идти на все четыре стороны, куда глаза глядят. — ответил я и, вырвав камень из ее рук, отпустил ее. — Что, ты хочешь бросить тут бедную и беззащитную девушку? Да ты же знаешь, что со мной тут будет, и я даже далеко уйти не смогу, как меня догонят и возьмут в рабство. Это самая дрянная звероферма в округе. Они даже не чураются покупать рабов у работорговцев и жуков в обмен на еду. Только попробуй бросить меня тут одну, я тогда... Тогда я на тебя обижусь. Вот, — проговорила девушка и перебралась на свой спальник. Еще какое-то время я лежал, размышляя, как вообще можно понять женщин, и что в итоге она вообще от меня хотела. Решив не утруждать себя этим поздно ночью, проверил будильник и постарался заснуть, но спал чутко, вдруг ей еще что-то взбредет в голову. Проснулся очень рано, когда рассвет еще только подкрасил вдалеке небо, и, разбудив девушку, повел к своему скутеру. Вещей у нас было немного, большая часть была укрыта в подвесном багажнике, Прежде чем отправиться в дорогу, я прокрался по спящему поселку и рядом с ретранслятором закопал небольшую коробочку для взлома общей сети. Уверен, что Искин базы справится с этим без проблем. А доступ к сети тут был даже не запаролен. Поэтому взламывать его даже не пришлось. Выехали мы и без проблем, так как защитных ограждений вокруг поселка не было, а пешком далеко не уйдешь, найдут быстро. Ехать в темноте было сложно, поэтому сильно не гнал. До моего поселка ехать было часов 6, и когда рассвело, нас нагнал летающий корабль интоксикоидов, который, подняв облако песка, вынудил нас остановиться. Да и направленные орудия многоствольных плазменных пульметов не оставляли мне выбора. Заглушив двигатель, чтобы не забился пылью фильтр, я слез со скоттера, поднял руки вверх, сказав перед этим спутницей: "Делай, как я и не вмешивайся в разговор". Корабль опустился на песок, и у него откинулся парель По которой спустились три огромных жука, напоминающие богомола из изученной мною энциклопедии. Инквизиторы! В ужасе воскликнула девушка. Замолчи и не шевелись, что бы ни случилось, проговорил я тихо. Пыль быстро села, и они подошли к нам вплотную. Огромные фигуры нависали над нами, щелкая огромными клешнями, а секчатые глаза внимательно осматривали нас. В голове возникло какое-то давление. Но я попробовал отрешиться от окружающего, представив просто пустоту, бездонную, бесконечную пустоту, вакуум, в котором нет ни мыслей, ни знаний, совершенно ничего. Это было не так-то просто сделать, и для этого даже пришлось разделить свое сознание, одно из которых было как бы на поверхности, и транслировал эту пустоту, а вторая часть сознания ожидала ответных действий от жуков. «Пропуск и ID. Раздалось из небольшого речевого блока, висевшего на шее богомола. Я молча достал пропуск и свой ID, после чего передал его ему. На самку тоже, проговорил богомол. Она моя собственность. В ID есть запись о покупке. Я обменял ее на дорогой ремонт, потратив редкую запчасть дорогие материалы, чтобы восстановить насос, без которого колонии погибла бы. Больше у них взять было нечего, поэтому она очень дорогая, и я ее не продаю тут же добавил «Я понимаю, кто мог натравить инквизиторов на меня, а это были именно они. Переговоры с ними — это вообще трудная вещь». «У тебя магические способности?» — спросил второй богомол, который пытался просканировать мои мысли. Тут я понял, что сделал ошибку, и нельзя было полностью блокировать мысли, поэтому, сняв с себя небольшой медальон, который носил в память о первом походе в пустошь, и передал его девушке. Одновременно с этим напрягся и попробовал разделить свой мыслительный процесс, допустив мысли в первом сознании. Что не докопались до меня? Это нужно проверить главой того поселения, где я ночевал. Он явно скрывает повстанцев и, возможно, является одним из них. Очень уж подозрительный вопрос он задавал. Мысленно поговорил я. Дай мне эту вещь, проговорил богомол и вырвал мой медальон из рук вздрогнувшей девушки после чего, смотрев, его бросил на землю и разрядил в него плазменный пистолет, который он ловко выхватил небольшими лженожками со своего пояса. Это запрещенная вещь. Пропуск подтвержден, собственной самки тоже. Можете ехать дальше, проговорил первый богомол и бросив на песок мои документы, развернулся, направившись к кораблю. Я успел собрать документы до того, как флайер, подняв облако пыли, взмыл вверх. Еще пару минут мы стояли на месте, не решаясь двигаться дожидаясь, когда они скроются за горизонтом. «Кто это такие были и что им от нас было нужно?» — спросила Лада. «Инквизиторы. И хотели они забрать тебя. Не знаю, что им обещал сын главы той фермы, но у нас были все шансы на этом закончить наши путешествия», — ответил я. «Инквизиторы?» — в ужасе переспросила девушка, но я не дал ей времени на панику и, подтолкнув скутеру, заставил усеться позади меня, после чего, не торопясь, поехал по прежнему маршруту. Буду надеяться, что эта выходка не пройдет бесследно для сына главы. Инквизиторы не любят, когда их обманывают, а тот явно сказал, что мой пропуск поддельный, а девушку я украл. Сейчас предстояло решить, ехать мне в мое поселение или нет. До появления инквизиторов я думал, что это хороший шаг. «Но теперь, мне кажется, нужно пересмотреть мои планы. Тем более ретранслятор я расположил на звероферме, и теперь, если его обнаружат, накажут старосту, что для меня было приемлемо». Причина свободного доступа к сети вскрылась еще в поселке, где предыдущий ремонтник оставил послание для других ремонтников. Как оказалось, его обманули и заплатили меньше, чем было оговорено, поэтому он и не закончил работу. Оставив административный доступ для всех, кто может пользоваться планшетом на уровне ремонтника. Приняв решение, я изменил маршрут движения и отвернул в сторону группы оазисов, где были расположены большие поселения и даже небольшие городки. По новому маршруту ехать мне предстояло несколько дней, и останавливаться в поселках я не рискнул. Дорога заняла пять дней, и двигаться приходилось с небольшой скоростью, так как за мной могли следить. На каждой стоянке я демонстративно снимал защитные кожухи и проводил осмотр и чистку фильтров, чтобы со стороны это смотрелось, как ежедневный ремонт старого скутера. Звездная система RX-336-876. Drop На удаленной орбите среди огромного роя астероидов находилась секретная научная станция, работа которой не прекращалась несколько сотен лет, но которая жила в полной изоляции от внешнего мира. Защиту станции от всплесков нейтронной звезды гамма-пульсара представлял небольшой артефакт древних, природу которого так и не смогли понять ученые. Если раньше вокруг обнаруженного артефакта была построена научная станция, то во время падения Сотружества она расширилась, обросла множеством дополнительных секций, по сути став огромной космической станцией, скрытой в космосе от всех. Особенность пульсара усложняла проникновение в систему с помощью технологии гиперпрыжков, а сама система с частыми вспышками активности звезды представляла серьезную опасность для любых живых существ, а также для техники, которая выходила из строя после каждой вспышки. Если бы не артефакт древних, существование колонии было бы невозможным, но он, давая защиту, серьезно ограничивал размеры пространства, которое накрывал своим неизвестным полем. Существование колонии постоянно находилось под угрозой, но многие поколения жителей привыкли к ней и считали ее естественной средой обитания. Помимо ограничений в размерах станции, была серьезная проблема с поставкой необходимых для жизни колоний ресурсов. Вспышки гамма-излучения создавали запредельный уровень радиации, нейтрализацией которого занимались два артефакта древних, доставленных из других лабораторий во время Великого переселения, когда на станцию хлынул поток беженцев. Так как колония строилась на основе научно-исследовательской лаборатории, то и заправлял в ней научный совет, определяя пути развития колонии и занимаясь насущными проблемами для ее выживания. Как и все закрытые колонии, они получили план развития, направление целей для исследования и обмен данными с другими лабораториями посредством секретных передатчиков, спрятанных в самом гиперпространстве. Это как корабли, уходившие туда, и выходившие на связь раз в несколько десятков лет, оборудованные специальными искинами и квазиживыми искусственными интеллектами. В самом центре этой станции располагалась научная лаборатория, которая все эти годы продолжала исследования по заложенной программе, основное направление в которых было сосредоточено на поиске оружия, способного вернуть главенство расы людей в этом секторе галактики. В большом по мерке станции Зали, размером в 40 квадратных метров, собрался научный совет, состоящий из 20 ведущих ученых, имеющих реальные достижения, научные труды и огромное количество патентов на новые разработки. «Господа, прошу внимания. У нас экстренная ситуация, поэтому прошу всех отложить рабочие проекты в сторону и обратить на меня все внимание», проговорил голосоватый ученый в белом халате, выполняющий еще и функцию председателя. «Что опять случилось?» Вы, наконец-то, смогли найти решение задачи резонансной совместимости гравитационных полей и гиперпространственных волн?» Задал вопрос старик с седой бородкой. «Альберт, ты опять будешь отвлекать совет своими подколками? Сейчас вопрос очень серьезный. Получен сигнал от неучтенного гиперпространственного ретранслятора. Расшифровав сигнал, мы получили разрешение на использование экстренного канала связи с базовым ретранслятором. — проговорил председатель на повышенных тонах, так, чтобы его услышали все. Но такого ведь еще никогда не было. Я только что проверил все протоколы выходов на связь и не нашел подобного. А значит, это могут быть арахниды, интоксикоиды или провокации других неизвестных рас. Мы и прячемся в этой системе уже сотни лет. И вспомните попытки разведчиков найти нашу станцию в соседних системах. Возможно, это провокация, и нам не следует вестись на это, — ответил самый молодой из совета. «Спешу успокоить. В секретных архивах упоминается такая возможность связи, и для этого может быть очень веская причина. Поэтому я считаю, что нужно пойти на риск и провести сеанс связи. Тем более он будет пакетным, и после передачи ретранслятор уничтожится», — проговорил глава совета. «Сколько времени потребуется для проведения сеанса связи, и что для этого нужно?» — спросила единственная женщина в их совете. «Можете не переживать, Элеонора. Уже все готово. Ресурсы искино освобождены для дешифровки послания, как только поступил сигнал, согласно специальному протоколу. Поэтому чем быстрее мы проведем сеанс связи, тем быстрее продолжим наши исследования, так как все они сейчас приостановлены», — ответил председатель совета. «Тогда давайте быстрее поставим этот вопрос на голосование». «Я жду результат расчетов по трем проектам, и задержка мне не нужна. Я надеюсь в этом году удивить всех и получить премию за лучшую разработку», проговорил молодой член Совета. Тут же на планшетах всех присутствующих появилась таблица опроса с кнопками для голосования. 14 «за», двое «воздержались» и четверо «против». «Значит, запускаем протокол, прошу всех далеко не уходить, пока проходит процедура». Согласно инструкции, на этой уйдет около получаса поэтому можете пока отдохнуть, а я включу вам иллюзию корабля, — ответил председатель, нажимая что-то на планшете. В этот момент вокруг сидящих людей появилось бескрайнее море, палящее солнце, а сами они сидели на палубе небольшого морского корабля, медленно плывущего в сторону местного светила. Тут же включили системы имитации влажный воздух с брызгами соленой воды, порывы ветра и необычные запахи. Как красиво! проговорила женщина. «Я такой имитации давно не видела». «Сколько потрачено на это средств и ресурсов?» — недовольно спросил ученый с бородкой. «Психологи потребовали включения в зале совещаний совета и по всей станции подобных иллюзий, так как массовые случаи психоза участились на станции. Последнее уменьшение норм проживания до полутора квадратных метров на человека негативно сказалось на самочувствии граждан», ответил глава совета. Но вы же понимаете, что иначе мы попадали в стагнацию, грозившую вымиранием всей колонии. Я же не зря представлял графики собственной исследования. 5 миллионов человек — это минимальная сумма разумных в самоподдерживающихся колониях. Это еще я не говорю про обязательное разделение по внешним расовым отличиям. Необходимость ведения членов общества, ущербных по отношению к большинству на станции, положительно скажется на утомляемости и эмоциональной составляющей психоматических отношений. Но вы ведь сами заблокировали этот проект. Для вас это стало неприемлемым условием. Хотя статистика показывает, что общество само создает таких отщепенцев в коллективе, подавляя их развитие. А так мы могли контролировать процесс. Но нет, теперь приходится пересматривать проекты развития таких подавленных личностей. Хотя, как правило, уровень интеллекта у таких людей выше среднего. Мы теряем в будущем возможных ученых и тормозим развитие самой станции. Недовольно высказался молодой ученый. «Давайте не будем продолжать данный диспут. Решение принималось общим голосованием, и я не виноват, что в тот момент вы не смогли предоставить веских аргументов в своей теории. Тем более ответ от ретранслятора уже пришел. Расшифровка займет всего пару минут. Господа, прошу внимания и просьба, отложите ваши планшеты. Вопрос очень серьезный», — проговорил глава совета и, кивнув председателю, дал добро на оглашение результатов. На несколько минут все уставились на председателя собрания, который подводил подтверждение доступа к полученной информации, после чего его лицо приняло удивленный вид, и ошарашенно посмотрев на окружающих, тот произнес «Господа, пришло сообщение, что проект «Наследник» активирован в одной из звездных систем бывшего Содружества. Нам надлежит подготовить проект «Наследие» и передать его ретранслятору в течение одного года». Не может быть, ведь проект «Наследник» должен активироваться не ранее, чем через две сотни лет от нашего времени», — удивился председатель собрания. «Там сообщается о каком-то природном катаклизме, о запустившем процедуру раньше времени», — ответил председатель, а все неверящие уставились на него.